А оставшийся день прошёл скучно. Порадовало лишь представление байретской оперы. Давали Нюрнбергских майстер-зингеров, Рихарда Вагнера. До бронзовой комнаты высокое начальство добралось лишь к половине 11 вечера. Вокруг стола появился дополнительный ряд кресел для секретарей, адъютантов, переводчиков и прочей мелкой шушеры вроде меня и Евгения Гельгофа. Кезер уставшим не выглядел. Михаил наоборот хмурился и казался утомлённым. Кроме двух монархов, я насчитал ещё 34 человека: канцлеры, военные министры, командующие флотами, главы разведок. Мы с доктором, как верные оруженосцы адмирала, устроились за спиной Бибирова, по левую руку от которого восседал Миша Савилий, по правую, больше чем обычно, смохивающе на бульдога вице-канцлер Назаров. Начали довольно будро. Я намострил уши, когда обсуждался вопрос о нанесении совместного удара по США и Китаю в случае крайней необходимости. Причём термины орбитальная бомбардировка, ядерное оружие и лучевые установки произносились вполне буднично и непринуждённо. В слона речь шла об банальных учениях. У меня не осталось сомнений. Генеральные штабы и оберкоманда работали над этой проблемой долго и вдумчиво. Планирование велось со всей серьёзностью. Ничего удивительного. Обладая лишь двумя полностью пригодными для обитания человека планетами Гермесом и Афродитой, мы обязательно столкнёмся с жесточайшей конкуренцией со стороны других крупных государств. Соперничество будет проявляться во всех сферах: ресурсы, продовольствие, транспорт, размещение эвакуированных в наиболее удобных районах. Возникновение конфликтов неизбежно. А потому наши вооружённые силы должны быть полностью готовы защитить интересы обеих держав. В самом крайнем случае мы вынуждены будем пойти на полную нейтрализацию армий и космических флотов потенциального противника. А значит, третьей мировой не избежать. Кажется, все уже свыклись с этой мыслью. Вопрос только один: когда начнётся? Когда? Это попытался растолковать всем присутствующим Бибер. На сегодняшний день исчерпывающими сведениями об аномалии располагают лишь правительства Империи и Исландского Союза. Соответствующий сектор пространства негласно закрыли для полетов. В облаке Оорта размещены эскадры «Витязь» и «Фатерлянд», ударный авианосец, четыре линейных крейсера, восемь миноносцев и двадцать вспомогательных кораблей, не считая автоматических станций. Задача поставлена простейшая. Уничтожить все до единого судна, которые окажутся в запретной зоне. Чем дальше мы оттянем момент огласки, тем меньше будет жертв. Тем не менее, соперники могут обнаружить аномалию в течение ближайшего года и поймут, что Германия и Россия получили значительную фору. Что тогда произойдёт, неизвестно никому. Давайте согласимся, что Центральное разведывательное управление США было И остаётся одной из лучших разведок мира, спокойно говорил адмирал. Идиотов в этой конторе не держут. Добавлен сюда немалое количество аналитических центров, АНБ, Федеральное бюро. Они должны понимать: происходит нечто весьма странное. Немецко-русская активность в космосе резко возросла. Взять хотя бы расширенный план строительства транспортных кораблей, изменение точек дислокации флотов Неожиданный венский пакт о союзе, авантюру халифата на Гермесе и наше решительное противодействие. А когда мы объявим о программе переселения, станет окончательно ясно. В Берлине и Петербурге задумали нечто грандиозное и пугающее. Оглашение данной программы запланировано нами на сентябрь, сказал германский канцлер. Подаём под соусом расширение империй за пределы земли. Смотрится достаточно безобидно. Колонисты получают от государства щедрые субсидии, способные простимулировать молодые семьи к переселению в другие миры. Мы развернем широкую пропагандистскую кампанию. На первых порах все будет выглядеть именно как добровольная колонизация. Придется отбирать специалистов не только в Кайзер-Рейхе, но и в Скандинавии, Британии и Франции. Разумеется, их будет меньшинство. Но такой ход до поры до времени успокоит общественность. А средства массовой информации поднимут истерику, о переходящих все границы приличия имперских амбициях наших стран, усмехнулся Бибире. Колонизация дальних миров должна проводиться только в рамках программы ООН. Но ведь мы выйдем из этого соглашения, не так ли? Совершенно верно, генерал-адмирал. Пусть думает, что мы всего лишь сепаратисты от цивилизации. Хотим получить то, что принадлежит человечеству как единой общности, исключительно в собственные руки. Дипломатических осложнений не избежать. Но это самое меньшее из возможных зол. Принимаю мнение господина Рейксканцлера Квину Бибере. Теперь стоит поговорить непосредственно о переброске населения наших стран на Афродиту и Гермес. Если в системе Вольф 360 Мы будем находиться в относительной безопасности от притязаний Штатов Китая и мощных военно-политических союзов наподобие Азиатского дракона, руководимого Японией. То Афродиту придётся оберегать всеми доступными силами. Сириус не представляет угрозы для техники и кораблей. Вполне естественно, что другие державы сочтут именно эту систему наиболее предпочтительной для эвакуации своих людей. В ближайшие месяцы Мы успеем занять самые лучшие земли с выходом к океану и удобными бухтами. Возьмём под контроль регионы с разведанными запасами полезных ископаемых, нефти и газа. Оборонять эти позиции придётся до последнего. Речь идёт о выживании наших народов. Сейчас мне решительно наплевать на американцев, китайцев, жителей каких-нибудь Перу или Зимбабве, с Боливией. Если надо выбирать между подданными империй и других стран, Я выберу наших сограждан. Остальные пусть сами о себе позаботятся. Мы не обязаны спасать и кормить шестимиллиардное население Африки или 3 миллиарда индусов. Главная обязанность вывести как можно больше своих, обеспечить переселенцев всем необходимым и защитить от любых опасностей на то мы и государство. В свете данного постулата мы должны как можно быстрее захватить наиболее подходящие территории и выстроить надёжную систему обороны. Для предварительных операций у нас готово 14 полностью укомплектованных дивизий, хрипло сказал Кайзер. Ещё 60 дивизий Германия отмобилизует после после огласки. Если мы сейчас начнём резко наращивать военную мощь, будут неприятности не только с Америкой, но и с партнёрами по Европе. Правительство не сумеет разумно объяснить многократное увеличение численности рейхсвера. Вы абсолютно правы, ваше величество, немедленно согласился адмирал. Особенно в контексте сохранения хороших отношений с европейскими державами. Полагаю, следует предпринять все возможные усилия для того, чтобы Британия, Франция, Испания и королевство Скандинавской унии в будущем оказались на нашей стороне. Кайзер Рейх Вышел из Евросоюза полтора столетия назад, но дружеские связи не ослабли. У Объединённой Европы мощный дальний флот. Если задействовать и этот фактор, мы окажемся непобедимы. Они не будут участвовать в возможном конфликте с США, отозвался канцлер Руги. Это исключено. Система соглашений и гарантий существует с XX века. Расторгать договоры Никто не собирается. Европейцы не выступят против нас, покачал головой Бивер. Понимают, что это чревато последствиями. Старушка Европа, ощутивсь на грани неизбежной гибели, поддержит того, кто сильнее и кто предложит наилучшие условия. Флот у них весьма приличный, но армии небольшие. Если соглашение будет достигнуто, мы поможем европейцам войсками. и выделим достаточно ресурсов на обеих планетах россия прямо сейчас способна выделить до 40 дивизий внутренние войска и подразделения госбезопасности мы оставим на земле до последнего им придётся обеспечивать общественный порядок после оглашения будем думать согласно покивал рейхсканцлер позволю себе обратиться к другому важнейшему вопросу финансирование После полуночи я начал скучать. Политика меня интересовала мало. Большинство обсуждаемых проблем касалось не военных, а денежных и технических дел. Было понятно, что вскоре всем государствам планеты грозит экономический обвал. Обнародование информации об аномалии вызовет массовые волнения, крах деловой активности и панику. Деньги перестанут иметь значение. Единственной настоящей ценностью окажется счастливый билет на улетающий из земли корабль. Приняли предложение Михаила составлять эвакуационные списки, доверят искусственному разуму под контролем совместной германо-русской комиссии, которая в свою очередь войдёт в прямое подчинение главам государств. Разумно. По крайней мере, мы избежим коррупции, которой так опасался Удавка. Приоритет отдавался молодым людям до 32 лет, женатым, имеющим детей и обладающим необходимым образованием или рабочей квалификацией. Семьи военных тоже должны быть вывезены в первую очередь. Никто не желал бунт товар в армии. Интеллектуальная элита, крупные учёные, талантливые управленцы, профессиональные полицейские обязательно. Все они входили в приоритетный список номер 1. Было решено в обязательном порядке вывозить культурные ценности. Осуществление этой программы возлагалось на специально создаваемый отдел при ведомствах адмирала Биберева и рейхсминистра безопасности Эрнста фон Эшенбурга. Музеи, библиотеки, важные для национального самосознания памятники. Зашла речь даже о разборе и эвакуации некоторых исторических зданий. Но это потом. Перво-наперво необходимо спасти тех Кто начнёт выстраивать почти с нуля наши государства в чужих мирах. Пригласили выступить Веню Гельгофа, как человека, отвечающего за гермесское направление. Ничего нового я не услышал. Доктор всерьёз опасался, что планета небезопасна, и мы рано или поздно столкнёмся на Гермесе с весьма значительными проблемами. Вечно настороженный Бибирев доктора поддержал и сказал, что пока не будут проведены комплексные исследования, заселять Гермес довольно опасно. Но тотча столкнулся с оппозицией. Победило мнение, что трудности следует решать по мере их возникновения. Никто не воспринимал всерьёз версию о том, что человечество в этой вселенной не одиноко. За столетия мы сами себя убедили в собственной исключительности. Феномен чужого разума в расчёт не принимался. Инопланетян не существует. И они живут слишком далеко. Другого мнения быть не должно. Отряды сил обеспечения отправятся на Гермес уже в сентябре и начнут создавать необходимую инфраструктуру в незаселённых северных областях обоих материков. Что? Нет пророков в своём отечестве, рассмеялся Бибирев, подойдя к нам по окончании конференции. Вениамин Борисович, нельзя так пугать политиков. Вас сразу восприняли как врага народа. Точнее, как врага двух народов. Но ведь это правда, огрызнулся Дельгув. Доказательства на лицо, а игнорировать их самоубийственно. Никто не спорит? Я тоже испытываю нешуточные опасения. Кстати, давайте заглянем в комнату отдыха и спокойно поговорим о ближайших планах. Идём. Сергей, вы что такой унылый? Шею натёр. Честно признался я, коснувшись пальцами жёсткого стоячего воротничка мундира. Будто в вошейнике ходишь. И сабля эта долбаная. Извините. Да, морской кортик гораздо удобнее, согласился адмирал. Ничего не поделаешь, этикет. Впрочем, официальная часть закончилась. Можете расстегнуть крючки на вороте и снять перевязь. Так. А кто залезал в мой личный бар? Доктор, ваша работа? Конечно, моя, непринуждённо ответил Гергув. Ваше высокопревосходительство сами указывали, что в экстренных случаях я могу свободно пользоваться неприкосновенным запасом. Что ж такого экстренного случилось? поднял брови Бибирев. Господин Казаков подал идею, реализуемую. В таком случае, садитесь к столу и рассказывайте. «Я всегда с оглядкой относился к вашим совместным идеям, поскольку ничего, кроме неприятностей, они не приносят. Но чем черт не шутит?» «Зря вы так, Николай Андреевич!» — ухмыльнулся Венин. «Господин капитан наделен даром связывать несвязываемое, а я умею выделить искорку разума даже из самого кромешного бреда». «Еще посмотрим, кто именно тут бредит!» — проворщал я в ответ. Я ведь надо было додуматься, равить зелюнок человечков на живца. Как? переспросил Бибирев. Значит, рыбалка прогрессивным методом Гильгофа? Я вас слушаю, господа.